Сура «Взаимное обделение» Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Славит Аллаха то, что на небесах и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь. Он тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете». Он создал небеса и землю воистине, придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. К нему предстоит прибытие. Он знает о том, что на небесах и на земле, и знает о том, что вы скрываете и что обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди. Разве до вас не дошли рассказы о тех, которые не уверовали в прошлом и вкусили пагубные последствия своих деяний? Им уготованы мучительные страдания. Это за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили, неужели люди поведут нас прямым путем? Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах богатый, достохвальный. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи «напротив». «Клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. Уверуйте же в Аллаха, Его посланника и свет, который мы не спаслали. Аллах ведает о том, что вы совершаете. В тот день Он соберет вас для дня сбора. Это будет день взаимного обделения». Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, он простит злодеяния и введет их в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, станут обитателями огня. Они пребудут там вечно. Как же скверно это место прибытия». Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи. Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. «Аллах! Нет божества, кроме Него!» Пусть же верующие уповают только на Аллаха. О те, которые уверовали, воистину среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то ведь Аллах, прощающий, милосердный. Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением, у Аллаха же есть великая награда. Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе, а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах благодарны, выдержаны». Ведающий сокровенное и явное, могущественный, мудрый.